Глава 30. Брат Михаила Булгакова был известным футболистом. Его команда дважды побеждала в национальном чемпионате Болгарии. В августе 1921 года в Варну приезжает еще одна группа эмигрантов-белогвардейцев во главе с генералом Александром Кутеповым. На этот раз корабли приходят из Галлиполя где находился 25-тысячный контингент армии Врангеля, эвакуированный год назад из Крыма. После мучительного пребывания на побережье Дарданел солдаты-офицеры элитных Корниловского и Марковского полков понимают, что нового похода против большевистской России не будет, и им придется перестраивать свою жизнь. Турки относятся к ним недружелюбно, поэтому часть из них решает перебраться в Болгарию. Среди прибывших в Варну и 22-летний Иван Булгаков. Он шестой из семерых детей киевского богослова Афанасия Булгакова. Самый старший Михаил, будущий драматург и писатель, который позже напишет «Собачье сердце», «Белую гвардию» и обессмертивший автора роман «Мастера Маргарита». Однако мало кто знает, что Иван Булгаков прославился в Европе раньше, чем Михаил Булгаков обрел мировую известность. Иван Булгаков не успел окончить обучение в Первой Александровской гимназии в Киеве из-за революции 1917 года. Он сражался против большевиков в Астраханской армии, а затем в рядах соединений под командованием Врангеля в Крыму. В 1920 году части Белой армии были вынуждены эвакуироваться в Галиполе, А через год эмигрант Булгаков впервые ступил на Варнинскую пристань. Иван – многосторонне развитый молодой человек. Он сочиняет музыку, пишет стихи, организует культурно-просветительские вечера. А еще он отлично играет в футбол и входит в состав команды галиполи созданной русскими эмигрантами. Неожиданно для всех этот клуб выигрывает матч за матчем и создает трудности даже главной городской команде Варны – Владислав. Тренерский штаб варнинской команды впечатлен профессиональной игрой полузащитника Булгакова и в 1922 году приглашает его в свой клуб. Крепкий физически и обладающий отличной техникой, Булгаков быстро становится капитаном команды. Ваня, как его называют болельщики, – любимец футбольной Варны. При нем его клуб дважды выигрывает национальные чемпионаты Болгарии в 1925 и в 1926 годах, побеждая в том числе в тяжелых поединках со столичным Левски. Такого успеха до тех пор не добивалась ни одна провинциальная команда. Владислав играет серию матчей в соседних европейских странах. Благодаря голу Ивана Булгакова он обыгрывает Кюстенджу в Бухаресте. Имя русского эмигранта становится известным не только в Болгарии, но и в футбольной Европе. Его фотографиями пестрят страницы газет и журналов. Булгаков защищал цвета Владислава в течение восьми лет, в том числе будучи капитаном команды. В Варне Иван знакомится с Надеждой Минко, дочерью героя русско-турецкой освободительной войны, генерала Кирилла Борисовича Минко. Молодые люди вступают в брак, и год спустя у них рождается дочь Ирина. Кроме занятий футболом, Иван Булгаков пишет стихи, сочиняет музыку и играет на струнных инструментах. Он организует детский ансамбль балалаечников, который участвует в концертах в Варне, сочиняет нотные партитуры и пишет музыку к стихам собственного сочинения и сам их исполняет. В то же время Михаил Булгаков становится все более известным писателем и драматургом в Москве. Он уже опубликовал свой роман «Белая гвардия» и повесть «Еволиада». Его пьесы «Зойкина квартиры и «Дни турбиных» с успехом идут в московских театрах. Иван Булгаков, который с детства обожает старшего брата, отправляет ему свои стихи. В архиве Михаила Булгакова сохранилось письмо Ивана, написанное 26 января 1926 года с просьбой оценить восемь его стихотворений, сочиненных в Болгарии. Среди них «Страшный суд», в котором чувствуется влияние философа Владимира Соловьева и его краткой повести об Антихристе. Своим стихотворением младший брат подсказал старшему замысел романа мастер и Маргарита. Авторы популярной булгаковской энциклопедии говорят, что это стихотворение наиболее созвучной идеей появления антихриста Воланда в романе. Есть вероятность, что страшный суд Ивана Булгакова подсказал замысел мастера и Маргариты Михаилу Булгакову. Печаль младшего брата, выраженная в стихотворной форме, отозвалась у старшего брата сознанием свершившейся великой беды, поразившей русский народ. Находясь в России, он понимал, что это уже не только Россия, но и мир, в который явился Антихрист. Одинаковое с братом чувства порождали исходные мысли, запечатленные затем в творчестве. Подобное настроение по поводу конца света присущее другим русским авторам в эмиграции, пережившим кошмар революции и испытавшим последующую ностальгию, отчаяние и безнадежную тоску в изгнании. Вот это мистическое в кавычках стихотворение младшего брата, написанное им в 1925 году. Иван Булгаков ⁇ Страшный суд ⁇ Ни подвигом, ни громом славы А днями скорби и тревог В огне восходит год кровавый Над кровью крапленный порог Весами неба грех Не взвесить, не схоронить, не уберечь Встречают крест и полумесяц Открытого в словах предтечь Земля исполнит откровенье Где радость — скорбь Где пенье, крик и солнце Отвернет с презреньем Багряно-пламенный свой лик Одетый в пурпур изорницы, бриллиантами осыпан рос, Сойдет антихрист, сын Деницы, как небом посланный Христос, Ему, последнему Мессии, последняя открыта казнь. Пред Ним склонит покорно выю Земле измученной боязнь, И, протянув из звуков медных, По небу трепетную нить Трубой печальной ангел-бледный. На страшный суд начнет будить. Михаил Булгаков «Твоя муза мрачна и печальна». Михаил Булгаков отказался от детальной оценки творчества своего брата. Сохранилось только одно письмо, в котором он довольно жестко рецензирует стихи Ивана Булгакова. Цитата «Во многих местах смысл затемнен, изображения неясны Есть верные и истинные моменты, за которыми следуют слабые, которые все портит. И это видно во многих стихотворениях. Они написаны туманны. Мысль не была высказана до конца. Так пишет Михаил Булгаков. «Твоя муза мрачна и печальна», — заключает он, но советует брату следовать за ней. Он похвалил только одно стихотворение «Старопланина», в котором... Все правильно, а изображение настоящее. Почему Михаил Булгаков похвалил, именно эти вирши остается загадкой. Впрочем, судите сами. Иван Булгаков Стара планина Балкан, кровавые утесы, гигантской брошенной рукой осколок, словно знак вопроса, и, прорубив седой гранит, змеистый путь наверх лежит. Пастух овец сбирает стадо чтоб узкой горную тропой до темноты в селе быть надо где после трудового дня прилечь у дымного огня наш поезд мчится в пасть тоннеля ловлю последний луч закат на горости леталый плат туманом пеленает еле какая мощь и старина в тебе угрюмая страна в сентябре 1930 года Иван Булгаков принял приглашение другого своего брата Николая и отправился к нему из Варны в Париж. Ему уже было сложно жить футболом, а отсутствие системного образования мешало найти хорошую работу. Он зарабатывает на жизнь как музыкант в оркестре русского ресторана. Жизнь Ивана тяжела, и он жалуется на это в нескольких сохранившихся письмах брату в Москву. Последняя из них датирована 4 мая 1934 года. В нем он в очередной раз просит Михаила оценить отправленные ему стихи. «Даже худшая критика лучше, чем твое молчание», — упрекает его Иван. В Париже Иван Булгаков впадает в кутежи и, как следствие, безденежье, как и многие русские мигранты, он разводится с женой, все чаще обращается к водке. План троих братьев встретиться в Париже провалился после того, как в 1934 году власти ответили отказом на просьбу Михаила Булгакова разрешить ему посещение Франции. Иван Булгаков скончался в 1969 году в Париже. Двукратный победитель национальных чемпионатов Болгарии по футболу больше никогда не вернулся ни в Варну, ни в Россию. Глава 31 Император Александр II и Генсек Иосиф Сталин были соратниками в борьбе с болгарской схизмой. Как болгарская православная церковь получила Томас. Истории церквей Болгарии и России настолько взаимосвязаны, что трудно отслеживать и оценивать однозначно их отношения друг с другом с течением времени. Однако есть два неоспоримых факта. Первый – вклад Болгарской Церкви в принятие и распространение православия в России. Может быть, наиболее краткой и емкой в этом отношении является оценка академика Дмитрия Лихачева. Несомненно, что наше богослужение и книжность пришли к нам прежде всего из Болгарии. Схожую оценку – дает и ныне здравствующий патриарх московский Руси Кирилл. В Русской Православной Церкви всегда помнят, что именно болгарские ученики святых Кирилла и Мефодия в X веке просветили наших предков Святой Православной Церковью и приобщили их к славянской письменности. Второй исторический факт также неоспорим. После установления в Болгарии османского владычества В 1396 году на протяжении пяти веков ее церковь выживала благодаря помощи из России. Но есть несколько моментов в истории двух государств, которые порождают споры. Одним из них является позиция России и ее император Александра II при наложении схизмы на Болгарскую церковь в 1872 году. Другим роль Иосифа Сталина при отмене той же схизмы в 1945 году. Почему на болгарскую православную церковь была наложена схизма? В первой половине XIX века, когда Болгария все еще была под Османской империей, церковь стала играть важную роль в национально-освободительном движении болгарского народа. Патриотически настроенные духовные лидеры нации – Решили для начала обрести церковную независимость от Константинополя, а затем, используя структуры церковной организации, добиться национального освобождения. Сначала и спросили разрешения у Константинопольского патриархата иметь свою независимую церковную иерархию на всех территориях, населенных болгарами. Ведь все болгарские храмы и монастыри еще при завоевании болгарских земель османами, были включены в управление Константинопольской патриархией. И теперь, чтобы предоставить автокефалию, независимость болгарской церкви, Константинополь должен был отказаться от них. Конечно, подобное согласие не могло быть получено. Неожиданно болгарам помогли турки. Правительство Османской империи которая пыталась противостоять христианам в Турции и ослабить российское влияние, издало в 1870 году султанский фирман о болгарской церковной независимости. Естественно, Константинопольский патриархат встал на дыбы. А какова была позиция России? Император Александр II заботился о православных в Османской империи и Юго-Восточной Европе но целостность православной церкви на этих территориях также имела важное значение для России. Поэтому официальный Петербург поначалу возразил против обособления болгарской церкви. Дошло даже до того, что по настоянию влиятельного посла России в Константинополе, графа Игнатьева, турецкое правительство сослало в Измир троих самых активных болгарских владык. Нарета Пловдевского, Иллариона Ловчанского и Илариона Макариопольского. Но усилия российской дипломатии по удержанию болгарской церкви под духовным руководством Фонара, резиденции Вселенского Патриарха в районе Фонар в Константинополе, терпят неудачу. В 1872 году болгарские владыки восстанавливают средневековую болгарскую церковь и отделяются от вселенского патриархата официальный санкт петербург понимает что не может остановить процесс обособления и потому быстро делает шаг назад чтобы не потерять союзников болгар и свое влияние на них так как в это время среди болгар усиленно проповедуют католические и протестантские миссионеры которые обещают им самостоятельную церковь под покровительством ватикана с этого момента Усилия России и ее посла графа Николая Игнатьева были направлены на то, чтобы предотвратить наложение схизмы, объявления раскола Вселенским патриархатом на Болгарскую церковь. Игнатьев знал, что этот акт подорвет единство христиан в Османской империи, поэтому приложил все силы, чтобы остановить процесс. Но было уже поздно. 16 сентября 1872 года Вселенской Патриархии был созван Православный Собор, на котором болгары были обвинены в ереси этнофилитизма, то есть в обособлении по этническому принципу. Наложенная схизма требовала автоматической изоляции болгар от всех остальных православных церквей. Русский Святейший Синод столкнулся с дилеммой. Дилемма была такова. Если Синод признает схизму, он оттолкнет от себя болгарскую церковь, с которой связано многовековое сотрудничество. Если Синод не признает схизму, он осложнит свои отношения со Вселенским Патриархатом. Поэтому Синод Русской Церкви принял Соломоново решение. Он отказался от участия в Константинопольском соборе, наложил схизму, но не высказался категорично по болгарской автокефалии. Русские митрополиты в письме Константинопольскому патриарху пишут, что стремление болгар иметь независимую национальную церковную иерархию на территориях под диацезом фанара руководством Константинополя, нужно порицать, но некоторые их требования должны быть удовлетворены. Таким образом, Русская церковь не приняла полностью сторону Константинопольского патриархата, но и не признала открыто болгарскую церковную независимость. Это было невозможно в тот момент. Александр II высказался в том смысле, что гораздо большая беда случится, если болгары примут унию или католицизм от Ватикана из-за упорства Вселенского патриархата. Император видел, что российская политическая элита сочувствует болгарам и повелел, чтобы они были поддержаны в рамках возможного. Русская церковь отказалась от определения болгарской церкви как раскольнической. На практике это означало, что она не одобрила схизму. Более того, в 1873 году По настоянию Русского Святейшего Синода против схизмы открыто выступил архиепископ Литовский и Виленский Макарий. В 1879 году он стал митрополитом московским и коломенским. Российское общественное мнение было против схизмы. Все крупные русские газеты резко клеймили решение Константинопольского патриархата, принятое против братского славянского народа. В последующие годы XIX -го и XX веков русский Святейший Синод продолжал поддерживать болгарскую церковь в рамках разумного компромисса, стараясь особо не противопоставлять себя Константинопольскому патриархату. Сталин меняет статус-кво После Второй мировой войны Советский Союз создал социалистический лагерь из стран Центральной и Восточной Европы, в которых были свои церкви. Именно их советское руководство решило использовать в качестве скрытых союзников в обостренном политическом противостоянии миру капитала. С помощью вынужденно лояльной к советской власти русской церкви создается сеть православных контактов. Задача состояла в том, чтобы новые союзники проводили линию Москвы в международных христианских организациях, таких как Всемирный Совет Церквей, Конференция Европейских Церквей, Христианская Мирная Конференция. Это можно было делать через голоса православных церквей в странах социалистического лагеря. Болгария была одной из этих стран, и ее самостоятельный голос был крайне полезен Москве. Поэтому неудивительно – что Русская Церковь во времена Сталина твердо выступала за признание, объявленное султанским ферманом 1870 года, Болгарской Церкви Автокефальной. Таким образом, добавился бы еще один голос в группе православных церквей, поддерживающих линию Русской Церкви, заданную ей советским руководством. А это было необходимо. После разгрома гитлеровской Германии Советский Союз вместе со странами-сателлитами получает очертания мировой геополитической империи. Тогда же возрождается старая имперская мечта – Москва будет Третьим Римом. Если бы болгарская церковь не была наказана, она могла бы своим голосом помочь и этим планам. Новая коммунистическая власть в Болгарии умело руководит православной церковью в стране. Ожидаемо, Москва дает двойную поддержку, политическую и церковную, для схизмы. В ответ на просьбу Синода Болгарской Церкви в октябре 1944 года к Русскому Синоду, а это автоматически означало к советскому правительству, были проведены переговоры с представителями патриархатов Константинополя, Александрии, Антиохии и Иерусалима. 21 января 1945 года новоизбранный болгарский экзарх и митрополит Софийский Стефан просил снять с болгарского клира и народа объявленное церковное отлучение и восстановить мир и единение в теле святой нашей православной церкви. Просьба экзарха Стефана была удовлетворена 22 февраля того же года Синодом Константинопольского патриархата, а 13 марта того же года в патриархии был торжественно подписан Томас об автокефалии болгарской церкви. По этому поводу в своей телеграмме патриарху Алексею I болгарский экзарх Стефан указывает ⁇ Благодаря вашему внушению и заступничеству схизма снята ⁇ Мы можем только догадываться, какие формы имели эти внушения и заступничества. Но это действительно открыло путь к сотрудничеству между двумя церквями. И не только. На протяжении десятилетий БПЦ посылает молодых перспективных монахов специализироваться в московской или ленинградской духовной академиях, чтобы они потом стали епископами и митрополитами. Они, в свою очередь, затем готовят своих учеников по той же системе образования, которое получили сами. Таким образом, в определенные периоды около 90% руководящих должностей в БПЦ занимали выпускники русских высших церковных школ. По мнению некоторых болгарских исследователей, во время учебы в СССР часть этих священнослужителей были завербованы советскими спецслужбами. Нередко. Старшие митрополиты в Священном Синоде БПЦ подвергались упрекам, без каких-либо конкретных доказательств, за то, что они следовали интересам Москвы. В то же время русское обучение болгарских священнослужителей обеспечивало плодотворное сотрудничество между руководством обеих церквей. Порой они имели разные мнения, но чаще выступали с близких позиций.